Алекс Ключевской. Лёха. Илья Ангел. Тринадцатый демон Асмодея. Том 4, Глава первая. «Денис Викторович!» — крик за забором разбудил, по-моему, не только меня, но и половину улицы. «Что там происходит?» — Настя подняла головку с моего плеча и сонно посмотрела в сторону окна. «Понятия не имею. Я вытащил руку из-под девушки и чуть слышно застонал». Какой бы Настя ни была миниатюрной, но уснула она у меня на плече, и рука за ночь здорово затекла. «Денис Викторович!» — снова раздался вопль, и я понял, вставать придется. «Что ты орешка, как оглашенный?» — к голосу орущего мужика присоединился голос Егорыча. «Если случилось чего, так в больницу иди, а оттуда Дениса Викторовича вызовут уже как положено по телефону. Да так быстрее будет, Все одно сейчас звонить будут, а тут я на машине мигом довезу». Мужик отвечал Егорычу уже тише, но все равно достаточно громко, чтобы мы услышали. Что-то случилось. Настя нахмурилась и начала вставать, но я поцеловал ее в лоб и завалил обратно на диван. Спи, чтобы не случилось это мне разбираться, вряд ли там ребенок заболел. В этом случае мужик сюда ворвался бы и за ноги тебя из постели вытащил, слишком целеустремленный тип. Поднявшись, я еще раз чмокнул ее в лоб, окинув взглядом полуобнаженное тело с сожалением покачал головой и выпрямился. практически сразу раздался телефонный звонок. вот и обещанный будильник, провозгласил я, выходя в коридор. посмотрев попутно на часы, еле слышно выругался. пять утра. мы только в три заснули. схватив трубку, рявкнул в нее. да выдав. Денис Викторович, спокойнее. раздался голос фельдшера Саши. судя по обертонам, этот блаженный добрался до вашего дома. Я успел разбудить, ты прав. И не только меня, но и моего денщика, Анастасию Сергеевну и половину улицы», — спокойно ответил я. «Раз Саша не суетится, то ничего смертельного не случилось. Что там у вас?» «Этот мужик, который хочет до вас побыстрее добраться, муж нашей пациентки», — отрапортовал Саша. «Здесь у нас скальпированная рана. Сами знаете, как они кровоточат, заразы. Я обработал бинтом, пока придавил, противостолбнячный анатоксин ввел. Теперь зашить бы». «Как она получила рану?» – хмуро спросил я. Скальпированные раны жутко кровоточат из-за особого строения вен на голове. Они не спадаются при травме, поэтому так сложно остановить кровь. Вот только получить такую рану – это нужно постараться. Или же в 90% случаев должен быть кто-то, кто эту травму нанес. А здесь уже криминалом попахивает. «О, это было эпично», – Саша хмыкнул. «Вы сами приедете или машину за вами прислать?» «Сам». Ответил я, прикидывая, что мне еще на приеме сидеть, так что лучше пусть машина будет под боком. Как только последняя бабка выйдет из моего кабинета, я сразу же домой рвану. Хорошо, мы вас ждем, и Саша повесил трубку. Я с минуту смотрел в стену. У Фельдшера была довольно странная реакция. Что же произошло? Ну ничего, скоро узнаю. Забежав в ванну, Наскоро привел себя в порядок. Благо душ мы с Настей приняли во время нашего маленького празднования. Уже через 10 минут я подходил к воротам, рядом с которыми стоял высокий здоровый мужик Егорыч. Мурмура вышла из конюшни и подошла к Егорычу, довольно флегматично рассматривая мужика. Я присмотрелся к ней, едва удержавшись, чтобы не присвистнуть. Когда Велиал отбыл в сопровождении Алевтины Тихоновны, курица куда-то делась, видимо, приходила в себя после очередного усиления. Ее окрас изменился, стал более насыщенным» а на концах крыльев переливались золотом металлические иглы. Хвост, которого раньше было практически не видно, стал больше, перья на нем длиннее, и я с удивлением обнаружил пробегающие по ним синеватые искры. Даже представить боюсь, что падший сделал с моим фамильяром. Надо будет устроить какую-нибудь небольшую проверку, чтобы понять, на что это чудовище сейчас способно. Я поймал себя на крамольной мысли, что даже немного завидую Мурмуре, которую все, кому не лень, усиливают и она такими темпами скоро станет чуть ли не сильнейшим магом во всей Российской империи». Нервно хохотнув, вовремя спохватился, замаскировав смешок под кашель. Почувствовав на себе мой взгляд, курица вскинула голову и злобно посмотрела на меня светящимися красными бусинами глаз. «Нормально, конечно». «Спешка в каждом деле приносит неудачи», — заявил мой денщик, подняв палец вверх, отвлекая меня от созерцания сотворенного больной фантазией велиала монстра. «Геродот», — сказал я, подходя к ним. «Я на своей машине поеду, так что не нужно было искать мой дом и будить всех на расстоянии пары километров в обе стороны». Нырнув в салон, завёл двигатель, почувствовав, как заработал магический артефакт. Эту машину я уже считал своей, поэтому за двигателем нужно было следить. Вроде бы всё нормально. Надо Егорычу не забыть попросить проверить, потому что времени на изучение этого двигателя у меня так и не появилось. «Денис Викторович!» Мужик подбежал к моей машине и теперь пытался что-то у меня спросить. «Ну чего тебе?» Я приоткрыл окно, чтобы лучше его слышать. «Вы ведь в больницу?» — спросил он, заискивающе заглядывая мне в глаза. Это смотрелось странно и немного пугающе, учитывая его размеры. «Да, в больницу, а вы мне мешаете поехать уже и оказать помощь вашей супруге», — ответил я так, чтобы он понял, что я в курсе произошедшего, и еду именно к его жене, а не по веселым вдовушкам под утро рванул но мужик мялся и не давал мне тронуться. «Ну что еще? «Я ж приехал за вами, чтобы по дороге сказать...» «Ну...» Он замялся, а потом выпалил. Оксанка слегка... «Ну, выпимши...» «С подружками посидела, и вот...» «Вы уж не ругайтесь сильно, дура баба, всякое в жизни случается». «Она что, с подружками подралась?» Я недоверчиво посмотрел на него. «Не, подружки у нее смирные», махнул рукой мужик. «Вы поезжайте, она сама вам все расскажет». Он отошел от машины, и я наконец-то смог тронуться. Уже практически полностью рассвело. С земли поднимался густой августовский туман, укутывающий все вокруг в белое молочное марево. Где-то неподалеку закричал петух. Ему ответил еще один, еще залаяла собака, замычали коровы. Дом, мимо которого я в этот момент проезжал, вынырнул из тумана, и я увидел, как на крыльцо вышла миловидная молодая женщина. Подняв руки, она принялась собирать рассыпавшиеся по плечам волосы. Еще до конца не проснувшаяся, томная от сна, она услышала звук мотора и бросила взгляд в мою сторону. Увидев, что я смотрю на нее, рассмеялась, и рубашка словно случайно еще больше сползла с полуобнаженного плеча. Я не выдержал и подмигнул ей, и слегка поддал газу. А в зеркале заднего вида рассмотрел, как женщина перестала смеяться, Накинула на голову платок и, подхватив ведро, пошла в сторону стайки. Деревня просыпалась. Начинался новый день, несущий новые заботы. Почему-то считается, что именно ночь — волшебное, почти мистическое время. Как по мне, так ничего подобного. Ночь — это просто темное время суток, ничего волшебного. То ли дело раннее утро. Особенно, когда такой туман стоит, что почти ничего не видно в пяти шагах. И пробираться приходится почти на ощупь. М-да. Не хотелось бы мне сейчас в мертвой пустоше оказаться. Точно не смог бы ноги оттуда унести. Больничные ворота вынырнули из тумана неожиданно, и хорошо, что были распахнуты, иначе точно бы в них врезался. Остановив машину недалеко от крыльца, я быстро прошел в приемный покой, являющийся у нас одновременно экстренной перевязочной и палатой интенсивной терапии, и просто передержкой, пока ждем, когда губернская больница заберет тяжелых больных. Из комнаты отдыха, являющейся одновременно комнатой для приема вызовов и справочной, выскочила Анечка и ловко накинула мне на плечи белый халат. Мы синхронно покосились на мой врачебный значок, который не появлялся у меня на одежде только когда я был голым. Значок не подавал признаков жизни. Значит, никого умирающего или требующего экстренной помощи на горизонте не наблюдалось. Бросив взгляд в зеркало, висевшее на стене, я хмыкнул. «Надо же». Я, оказывается, уже привык мундир не надевать. все равно снимать, не на него же халат натягивать. Мне вообще больше в хирургической пижаме работать нравится. Сначала было неудобно, а потом оценил. И как я буду к мундиру привыкать? Ладно, надо о пациентке думать, а не о мундирах. О последних буду думать, когда в академию вернусь. Там мне быстро мозги на место вставят. Военные это умеют». На кушетке сидела молодая женщина. По сравнению со здоровенным мужем она оказалась миниатюрной. Невысокая, худощавая, довольно интересная. Она сидела слегка покачиваясь, вокруг разливался запах перегара. «А, ну да. Муж же сказал, что она с подружками что-то отмечала. Точно». Голова женщины была перебинтована, но на лбу на бинте все равно проступала кровь. «Разматывай», — кивнул я Саше, стоявшему у перевязочного столика, — Из задумчивым видом разглядывающего свои ногти. Лотки для наложения швов у него были уже собраны, и даже нитки заправлены в три иглы на иглодержателях. Ну что, Оксана, готовься, сейчас отдирать будем повязку, скучным голосом произнес Саша и подошел к женщине с тазиком и бутылкой с перекисью на перевес. Что произошло, рассказывайте, коротко сказал я, тщательно моя руки. Стоящая в дверях Анечка хмыкнула неодобрительно покосилась на Оксану и подбежала ко мне, помогая натянуть перчатки. Пока Саша очень аккуратно снимал повязку, Оксана рассказала мне удивительную историю. Собрались три подружки отпраздновать, неважно что, посидеть и продегустировать наливки, так правильно будет сказать. В общем, засиделись они. Уже ночь на дворе была, когда Ирка, хозяйка дома и наливок, внезапно вспомнила, что корова у нее не дуяна. В общем, подружки решили проявить сознательность и помочь хозяйке. Тем более, что корова не виновата, что Ирка такая... В общем, многое недопонимает. Сказано, сделано. Собрались они и пошли в стайку. Корова чуть ли не с облегчением посмотрела на хозяйку с подойником. Все было поначалу нормально. Ирка вымыла вымя и села доить корову, а подружки принялись ей помогать. Ну как помогать? Оксана ухватила корову за рога, а Светка, третья подружка, решила расчесать корове хвост. Ответить нахрена они это делали, Оксана так и не смогла. В какой-то момент Светка сильно потянула несчастную корову за хвост. Оксана в этот момент решила поцеловать коровью морду. Майке так корову зовут. То ли не понравилось, что ее за хвост таскают, то ли запах наливок ее раздражал. Но она взбрыкнула и махнула хвостом и головой. В итоге Светка отлетела башкой в сено. Ирка упала с табуретки и опрокинула на себя почти полный подойник молока, а Майка, отворачиваясь от лезущей к ней целоваться Оксанке, Зацепила острым рогом кожу на лбу последней и почти сняла с нее скальп. Рана, кстати, не была слишком обширной. Кожа была сорвана почти у кромки волос сантиметра на три. Но лоскут висел, и это выглядело, прямо сказать, довольно жутковато. «Скажите, Оксана Валерьевна...» Я сел на стул и взял первый иглодержатель, чтобы начать накладывать швы. «Вы, случайно, не из Петровки?» «Из Матвеевки», — ответил вместо зашипевшей женщины Саша. «Ну, тут зашипишь, на живую же шить приходится. При таком кровотечении сильно не обезболишь, не общий же ей наркоз давать. Тем более, что анестезиолога у нас все равно нет». Саша, стоявший рядом, оперативно промокал рану, убирая кровь, чтобы я мог нормально шить. «Собственно, если бы не голова, то он и сам бы прекрасно справился. Но тут лучше перестраховаться, пока что врач вакуумова имеется». «Матвеевка», — протянул я задумчиво. «А где это?» «В пяти километрах от Петровки к югу. У них нет общей границы с мертвой пустошью, поэтому там немного поспокойнее», пояснил Саша, протягивая мне очередной иглодержатель. Оксана только морщилась и шипела, но терпела. Похоже, ее анестезия наливочками все еще действовала, и ей не было сильно больно. «Понятно». Я завязал узел на последнем шве, осмотрел, смазал края йодом и встал, уступая место Саше, обращаясь при этом к Оксане. Ну вот и все. Завтра на перевязку сможете приехать? Или дома в медпункт походите? Мужик повозит, хмуро ответила женщина. Отлично, я кивнул Саше. Перевязывай и отпускай. Я в ординаторской, если что буду. Там подожду начала приема. Или твой отец передумал и в другой раз поедет спицы вытаскивать. Нет, не передумал. Саша отвернулся и зевнул. Тебе бы поспать. Ты же еще вместо Сергея на сутки остаешься. Я постоял в дверях, глядя, как он ловко накладывает повязку на лопок сани. Я поспал, Фельдшер пожал плечами. Сегодня, на удивление, спокойная ночь была, вот только под утро с коровой полезло целоваться, и он кивнул на насупившуюся женщину. Ну, как знаешь, я вышел из приемника и направился в ординаторскую. Мне-то точно не помешает пару часов поспать. Надеюсь, меня никто дергать не будет. Мозгомон зашел в квартиру, бросив ключи на тумбочку, стоявшую в коридоре, и посмотрел на записку, до сих пор висевшую перед входной дверью. Глубоко вздохнув, демон перекрестка пошел на кухню. Включив свет, он остановился, изумленно рассматривая то, во что превратилась комната. Курица, которую он оставил в клетке, сумела каким-то образом выбраться из нее, превратив свою тюрьму в неоформленную кучу металла и устроила самый настоящий погром, еще хоть какую-нибудь еду». Демон посмотрел в глаза наглой твари, сидевшей на распотрошённом пакете с какой-то крупой. «Интересно, курицы все такие умные и наглые. Может, мне тоже сделать из нее своего питомца? А что, у Форсимеона есть, а у меня ничего подобного быть не может?» — хихикнул он, садясь на стул. «Кстати, о Форсемеоне, Что он там говорил? Подарить плюшевого розового зайца и начать извиняться?» Он решительно встал, отмахнувшись от начавшей подходить к нему курицы и вышел из квартиры. «И где мне взять розового зайца, Это же ад!» Мазгамон раздраженно передернул плечами и направился в ближайший магазин в надежде, что ему помогут с его специфическими требованиями. В наличии оказался только обычный белый заяц, живой. На вопрос, где взять большого и мягкого, демонез, стоявшая за прилавком, не ответила, только у виска пальцем покрутила. «Но будем работать с тем, что есть», — пробормотал Мазгамон и осмотрелся по сторонам. Прикупив баллончик розовой аэрозольной краски, демон с зайцем, пытающимся всю дорогу сбежать, направился домой. Мозгомон наводил последние штрихи в приведении зайца в нужное розовое состояние, когда до него донесся звук открывающейся двери. Убивать зайца он не стал, предположив, что живая особь может понравиться гораздо больше. «Неужели ты, наконец, заявился домой?» Из коридора прозвучал звонкий голосок жены. Подхватив зайца, Мазгамон вылетел в коридор, где нос к носу столкнулся со своей тещей, пренебрежительно оглядывавшей его квартиру. «Мама?» — удивленно спросил Мазгамон. Демонесса скривилась, но никак не отреагировала на приветствие. «Это вам!» — и он сунул розового зайца в руки опешившей тещи, не глядя при этом на жену. Последняя в это самое время доставала чемодан и начала складывать в него свои вещи. «Мазгамон, ты впервые на моей памяти смог меня приятно удивить!» ошарашенно проговорила теща, разглядывая испуганного, норовившего смыться куда подальше от чокнутых демонов розового заяца. «Какая прелесть!» Она прижала его к груди, и заяц перестал вырываться, настороженно поглядывая на демонессу. «Это действительно работает!» задумчиво пробормотал мозгом он. «Извините меня за все!» Завопил он и бухнулся на колени перед тещей, вспоминая все наставления Фурсемеона. «Был неправ, постараюсь исправиться!» «Просто я был очень занят. Меня не так давно повысили и выделили квартиру недалеко от канцелярии. Пришлось немного потрудиться, чтобы вы остались довольны». Мозгомон! растроганно произнесла теща. Она еще хотела что-то сказать, но ее прервал стук в дверь, которая сразу же распахнулась. В квартиру вошла Суккуба Пхилу, презрительно сморщив носик. «О, это так мило!» — закатила Суккуба глаза. «Ты никогда не умел выбирать себе спутниц!» Жена должна гордиться лучшим работником месяца, а не вот это все. Она обвела руками помещение, улыбнувшись теще мозгомона и покосившись на замершую с какими-то тряпками в руках жену. Тебе чего здесь нужно? тихо спросил демон, поднимаясь на ноги и не сводя с суккубы подозрительного взгляда. Выигрыш твой отдать, как и договаривались, в бриллиантах. Она бросила довольно увесистый мешочек мозгомону под удивленными взглядами всех собравшихся, Даже Заяц приподнял голову, чтобы посмотреть, что происходит. Демон схватил мешочек и, открыв его, извлек внушительного размера камень, блеснувший гранями, когда на него попал свет. «Да, хорошо», — пробормотал он рассеянно. «Если честно, Мазгамон уже и забыл про это пари, на котором он поставил все на себя». «С тобой приятно иногда иметь дело», — махнула рукой Пхилу. кстати все всё-таки старайся не выходить лишний раз из дома и держись поближе к Осмодею и Велиалу. Они тебя защитят». «Мурмур -мур находится в очень взбешенном состоянии, и, похоже, до сих пор не понял, что конкретно Люцифер в течение нескольких часов старательно вбивал в его корононосную голову в отношении тебя». «Он все еще пытается меня убить?» Мозгомон обреченно посмотрел на Суккубу. «А что еще он может сделать, направив своих ищеек из Легиона по твоему следу? Кстати, гордись, он наконец смог запомнить твое имя!» Рассмеялась Пхилу. «Ладно, бывай, надеюсь, мы еще встретимся». «Ты лично знаком со смадеем и Вилиалом?» — тихо спросила теща, глядя задумчиво вслед удалившейся суккуби. «Это немного не так называется, но они, по крайней мере, знают, как меня зовут», — покачал головой мозгомон, не зная, куда деть мешок с камнями. «Дочь, ты полная идиотка», — теща повернулась к растерявшейся дочери. «Я даже слышать не хочу, что у тебя на уме, и почему этот милый, отзывчивый, перспективный и очень богатый демон резко стал тебе безразличен. Я ухожу, а ты оставайся и проси прощения за свою безрассудную выходку. Надеюсь, он сможет тебя простить и не уйдет от тебя к какой-нибудь более смышлённой демонессе». С этими словами она вышла из квартиры, громко хлопнув дверью, все еще прижимая к себе обреченного, оглядывающегося розового зайца. «Ты же должна была помочь мне собрать вещи!» Крикнула Ашу, но в подъезде матери уже не было. Дорогая! Мазгамон, несмотря на то, что ты каким-то образом смог угодить моей маме, я тебя еще не простила. Это действительно бриллианты? Она с интересом посмотрела на мешочек, который все еще держал в руке демон перекрестка. Не дождавшись никакого ответа, Ашу решительно пошла в сторону кухни. Надо к форсамиону наведаться, отрешенно проговорил Мозгомон. Похоже, я что-то сделал не так, и меня простила эта Мигера а не моя милая и любимая жена». «Мазгамон!» — раздался виск с кухни, на что демон встрепенулся, оглядываясь по сторонам. «Точно курица. Я же должен усилить курицу Форсамиона».